Игорь порылся в кармане, нашел еще двушку и позвонил по единственному номеру, который знал, как свой собственный. Ночью, разбудив, слепую наберет. Сашка откликнулся немедленно и велел ждать. Сказал, что сам привезет лекарство. И через час уже был в больнице, развив бурную деятельность. Очаровывал медсестер, делал комплименты нянечкам. Кому совал рубль, кому конфеты. Вручил бутылку Михалычу, прорвался к главврачу. Игорь шел по пятам за друга молчаливой тенью но не испытывал чувства благодарности. На него накатила дикая усталость. Он уже не хотел пить, а накурился до чертиков. Целую пачку засадил, пока ждал Сашку. Комаровский же был свеженький, бодренький, обаятельный как черт, будто не в больницу приехал, а на ужин в дом литераторов пришел. На игре накатила злость на друга и нестерпимая зависть. Умению Комаровского разговаривать, хоть с главврачом, хоть с нянечкой на равных, как свой перекурить на лестнице с Михалычем, перезнакомиться чуть ли не со всеми больными. Комаровский же передвинул каталку с мужчиной, который все еще просил закрыть окно, и куда-то ее удачно приткнул. И все-то у него ловко получилось. Мужик затих, а медсестры смотрели на Сашку с обожанием и строили глазки. Даже старшая нянечка растаяла, оценив профессиональную хватку Сашки. На фоне Комаровского Игорь сразу стал мелковат, трусоват, туповат, ущербный бедный друг при влиятельном сильном вожаке. Сашка чувствовал себя, как рыба в воде. Казалось, это поездка, а до этого поиски лекарства. Где уж он его достал в такие рекордные сроки, это одному Богу известно. Неудобство. Сашка выглядел франтом, в костюме, при галстуке. А Игорь в своей ободренной куртке и грязных штанах волочился следом. Прихлебателем. Рыба прилипала. Сашка не брезговал целовать руки медсестрам, жать грязную ручищу Михалычу и тут же разговаривать с главврачом, для которого припас бутылку коньяка. Комаровский виртуозно владел искусством подкладывать рубли и трешки, нянечки, бабе Кати, аккуратно, в карман халатика, так, что той даже не пришлось швабру из рук упускать. Медсестре Ольге Владимировне на стол, не скрываясь, прямо на посту. Главврачу, помимо коньяка, Комаровский вручил собственную книгу, скромно представившись начинающим писателем. Но врач увидел то, что должен был увидеть, торчащий из-под обложки уголок конверта. И все получилось очень правильно, удобно, никакой неловкости. Игорь же не знал, как сунуть рубль нянечке. Вот так просто подойти и отдать? А как сказать, за кого рубль? Вдруг перепутает, возьмет, а к матери не подойдет. Но самым страшным ударом для Игоря стало то, что его мать немедленно узнала Сашку, хотя видела его давно, еще школьником. Начала улыбаться, деликатно подтянула повыше простыню и называла его Сашенька. Было видно, что ей тяжело говорить, но она старалась. Сашка присел на кровать, взял ее за руку и начал гладить, говоря какие-то глупости про то, что она еще гуго го еще как всем покажет. Тут же прискакала медсестра, отвернула чуток, чтобы не смущать ни гостя, ни больную, угол простыни и сделала укол в бедро. Пока друг-герой сидел на кровати, заняв его Игоре место, он притулился между раковиной и холодильником. Палата была рассчитана на четырех пациентов. На трех койках лежали бабки, на четвертую мать Игоря. «Милок, слышь?» Обратилась к Игорю одна бабка. Худая, как палка, вся высохшая. Голова у нее была забинтована так, что получилась шапочка. Там на раковине моя кружка. Помой, а? Игорь хотел было отказаться. Он к матери пришел, а не к этим бабкам. Но матери он сейчас был не нужен. Она улыбалась Сашеньке. Игорь опласнул чашку и поставил на тумбочку. Сынок, тебя как зовут? Подала голос другая соседка по палате. Игорь, Игоряш, помой ложку и сумку переставь. «Здесь, под моей кроватью, ты ее в уголок придвинь». Игорь помыл ложку и переставил сумку. После чего он перебирал пакеты в холодильнике. «Ты, и Игоряша, потуже, потуже заверни и подальше подтолкни, а то упадет». Открывал дверь, закрывал дверь, снова открывал. Пришла медсестра проводить вечерние процедуры. «Выйдите», — велела она Игорю. Сашка же продолжал сидеть, как сидел. Игорь, стоя в коридоре, опять начал злиться. «Ну, о чем можно разговаривать с его матерью? Да ни о чем. Что они там шушукаются? Почему не с ним, с сыном? А Комаровский тоже хорош. Пыли в глаза гораздо пустить. Ему все равно перед кем. Любая медсестра сгодится. Тоже мне герой. Лекарство достал. Сидит, красавец такой в костюме. Медсестра вышла, и Игорь вернулся в палату. Елена Ивановна, а как же пельмешки? Бодрым голосом вещал Сашка. Очень я люблю ваши пельмешки. Никто такие не делает. Обещайте, Как только выйдете, налепите и пригласите меня на обед. Только побольше лепите. Помните, как я пельмени у вас уплетал? За ушами трещало. А вы мне еще больше, чем Игорю, накладывали. И сидели напротив, смотрели, как я ем. Как только доедал, вы мне еще подкладывали добавку. Помните? Я так объедался, что дышать не мог. Так что давайте, выходите побыстрее отсюда. Я жду приглашения на обед. А теперь честно мне скажите, что привезти? Сашенька, родной, привези мне сырничков. Очень хочу сырников. И шаль мою. Ну, ты помнишь, кружевную. Мерзну я очень. Еще носки. У меня ноги ледяные. Ты мне носки привези. И вот еще что. Ты сумки найди. Там семена были. И рассада. Найди рассаду. Еще там же в сумке таблетки лежали. Я в аптеку по дороге заходила. Таблетки для Михаила Дмитриевича. Ты найди сумки-то. Жалко таблетки. И рассаду. Пропадет ведь. Не волнуйтесь, все найду, и сделаю. А таблетки-то от чего? Так давление у Михаила Дмитриевича, от давления. Хорошо, Елена Ивановна, отдыхайте. И помните про пельмешки. Вы мне обещали. Налепите штук 50 или сто. Ну, скажешь тоже, сто. Иди, родной, иди. Игорьку передай, чтобы не волновался. Пусть работает спокойно. Скажи ему, что мне ничего не нужно. Пусть с отцом будет, мне так спокойнее. Хорошо, все сделаю. Комаровский подоткнул одеяло поглубже под ноги Елены Ивановны, но видно было, что остался недоволен. Быстро вышел в коридор, где к нему кинулась баба Катя. Через минуту Сашка уже прикрывал Елену Ивановну еще одним одеялом. Игорь опять стал свидетелем сцены, которая его потрясла. Елена Ивановна начала морщиться и ловить взгляд бабы Кати. — Что? — тут же среагировал Сашка. — Утку мне надо, Сашенька, — прошептала Елена Ивановна. Баба Катя кинулась доставать утку, отрабатывая рубль, но Комаровский опередил нянечку, достал сам и бережно подложил куда надо. Даже одеяло не поднял, и Елена Ивановна приняла эту помощь с благодарностью, без всякого стеснения, как от родного близкого человека. Баба Катя уже смотрела на Сашку с нескрываемой любовью, а старшая нянечка притащила тарелку с рыбной котлетой. — Ты поешь, не бойся из города, не жрамши, две минуты, а с этой будешь. И Сашка послушно, с нескрываемым аппетитом, принялся жевать эту вонючую рыбную котлету. А старшая нянечка смотрела на него и улыбалась. Пока Сашка целовался с Еленой Ивановной, обнимался с бабой Катей, которая даже лишнюю подушку больную притащила, и жал руку Михалычу, который тоже подошел и пошуровал в рычагах, приподнял кровать поудобнее. Игорь стоял в коридоре и смотрел в окно. Старая больница. Наверняка раньше здесь был госпиталь. Окна большие, подоконники широкие. Коридоры просторные, а палаты маленькие. Но почему так душно? Почему в таких больших коридорах с высокими потолками нет ощущения свободы, воздуха? «Ну что, поехали?» Сашка, наконец, вышел из палаты. «Куда?» Игорь не хотел никуда ехать. Ему хотелось домой. «Нет, не домой. Там отец. А его он видеть точно сейчас не мог. Тогда хоть куда. Лишь бы побыстрее отсюда». «Как куда?» «Поехали к тебе на дачу, там переночуем, а утром сюда вернемся», — объяснил Комаровский. «Зачем?» «Зарядим другую смену. Денег надо нянечкам дать, чтобы присматривали, и сырники привезем. Тут ведь в райцентре есть какой-нибудь ресторан? Закажем там. Или купим творог, я сам напеку. У вас на даче газ есть? Еще муку и яйца надо купить». «Да, какую рассаду Елена Ивановна везла? Надо купить точно такую же, чтобы она не волновалась». Еще таблетки от давления купить. Скажем ей, что нашли. Сырники не нужны. Она их терпеть не может. Для меня и отца жарила, а сама никогда не ела. Неважно, она попросила, значит, надо привезти. В больнице кормят. Наверняка и сырники дают. А шаль? Где она? И носки. На даче есть? Не знаю. Тяжело ответил Игорь. Он уже пожалел, что вызвал Комаровского. Ну что пристал с этими сырниками шали Мать лежит под двумя одеялами. Зачем ей шаль? И носки? У нее шок после аварии. Вот и желание страны. Бред, можно сказать. Мать никогда в шерстяных носках не ходила. И зачем покупать рассаду и таблетки? Можно просто сказать, что все пропало. Была ведь авария. Зачем обманывать, что все нашли? Игорь злился. И на мать? Она чудом жива осталась. Лежит в больнице, а думает не о себе, даже не об Игоре, а о муже. Игорь злился и на мать. Она чудом жива осталась, лежит в больнице, а думает не о себе, даже не об Игоре, а о муже. Таблетки ему, видите ли, купила. До отца давление, как у космонавта. Неужели ее волнует только его здоровье? А свое? А то, что пережил Игорь? Отец даже от международной панорамы не отвлекся ради жены. Она переживает, что его без таблеток оставила. Игорь решил, что как только мать поправится, скажет ей все как есть что отец трубку бросил, что плевать на нее хотел и даже не приехал. И это он, Игорь, бросил все дела и кинулся к ней. Это он ее тягал так, что спина вступила. Он выносил утку, а она этого даже не помнит. «У тебя есть ключи отдачи? дачи?» Комаровский никак не мог успокоиться, продолжая развивать бурную деятельность. «Поехали, там разберемся. Все равно нужны тапочки, халат, чашка, ложка. Лучше, чтобы было все свое. А ты откуда знаешь?» Такие мелочи, как ложка и халат, даже не пришли Игорю в голову. «У меня бабуля три месяца до смерти в больнице лежала. Ты разве не знал? Я тебе говорил. Я с ней был. Завтра утром мы здесь должны быть. Новый день, новая смена. Да и Лене Ивановне нужно, чтобы рядом кто-то находился. Из своих. Она будет рада». Игорь почувствовал, что Сашка хотел сказать из родных, но сказала своих. «Слушай, а если она попросила то, что не любит и никогда не носила. «Это что значит?» — спросил Игорь. «Ты имеешь в виду сырники и шаль?» «Да», — выдавил Игорь. «Она умрет?» «Не обязательно», — спокойно ответил Игорь. «Может, она сырники в детстве любила, а шаль, ну, просто захотелось. Моя бабуля мясо просила, шашлык, да чтобы непременно на шампуре и вино красное. Видимо, что-то из молодости вспомнила. А ты даже думать не смей про смерть, понял?» Ты говоришь, как старшая нянечка. Старшая нянечка — это главный человек на ближайшую неделю. Так что будь с ней повежливее. А то стоял, нос воротил. Я же видел, и нянечка видела. Это она только делает вид, что ничего не замечает. А так, поверь, муха без ее ведома не прилетит. Она людей со ста метров чует. Работа такая. Ты ей не понравился. Зато ты понравился. Дальше некуда. Огрызнулся Игорь. Я маму не узнал, понимаешь? Сказал, что не она. И нянька эта решила меня воспитывать. Заставила утку выносить, перекладывать. А отец смотрел телевизор, трубку положил. Он просто не знает, как на это реагировать. У него такое состояние. «А у меня какое состояние? Я знаю, как реагировать!» Не выдержав, заорал Игорь. «Почему мама сказала, чтобы ты мне ничего не говорил? Она даже не помнила, что я был рядом, не видела меня». «Успокойся, так бывает. С чужими в таких ситуациях бывает проще, чем с родными». Она хотела тебя оградить. Да пошел ты со своими советами. Они медленно плелись по дороге. Автобусы давно не ходили, а такси не появлялось. Игорь купил бутылку водки и прикладывался часто. Сашка тоже пил, но немного. На даче было холодно, дом промерз. Раскочегарили печку, достали одеяло. Уснули, но часа в два проснулись. Стало душно до одури. Проветрили, снова легли, но так и не уснули. Игорь слышал, как Сашка ворочается и тоже не спит. Игорь хотел сказать другу спасибо, но так и не смог, не нашел в себе сил. Сказать спасибо, значит признать превосходство Сашки, принять, что он все сделал лучше, как всегда. Опять Комаровский его обскакал на полном ходу. Утром стали рано. Игорь деловито лазил по шкафу и складывал какие-то вещи. — Ты тут соседок знаешь? — спросил он. — Нет, мать с ними общалась, — ответил Игорь. Могли бы зайти, сырников попросить испечь по-быстрому. Ни муки, ни яиц нет. «Да не то она сырники. Что ты заладил про эти сырники?» — заорал Игорь. Хотя не хотел кричать. Собирался сдерживаться. Комаровский ему не нужен. Она вообще ничего не понимала. Мало ли что попросить могла. Сегодня не вспомнят Если просила, то нужно привести Ищи давай ее шаль. Еще в аптеку надо будет заехать. Клеенку, чтобы подстилать, нормальную купить. Бинты и зеленку. Ей рану на ноге зашивали. Надо обрабатывать, пока швы не сняли. «Что, в больнице зеленки нет?» Все еще злился Игорь. «Надо купить», — решительно сказал Сашка. «Слушай, у меня с деньгами сейчас не очень. Зачем нянькам-то платить? Разве они не должны и так подходить?» «Я взял деньги, потом вернешь. Считай, что в долг», — ответил Комаровский. Игорь промерз, пока шли к больнице. Нестерпимо хотелось в водке. Настроение было отвратительным. А тут еще Сашка, бодрый, подтянутый, будто и не спал на драном диване под еще более драным пледом. Опять он сверкал, как начищенный самовар. В долг. Сказал Даст. А как отдавать этот долг? Все утро они мотались по окрестностям и искали сырники. Купили яблок, кефир, творожную пасту, колбасы. Точнее, все купил Сашка. Заодно прикупил мыло, туалетную бумагу. Игорь опять плелся следом мучаясь похмелем и осознавая собственное бессилие и никчемность. Он устал, дико устал. Но Сашка потащил его в кафе, где распушил павлиний хвост и уговорил повариху нажарить сырничков. Повариха оказалась душевной женщиной. Слышала про аварию рейсова сама на нем часто ездила, а тут отвело-уберегло. — Ты для мамы так? — уточнила повариха. — Нет, но она меня в детстве кормила часто. — Сын вон сидит, — Сашка показал на Игре который присел за стол, потому как стоять было тяжко. Плохо ему совсем. Такой шок пережить. Мама все-таки. Мы же со школы друзья, с первого класса. После школы я к ним домой забегал. Голодные же были все время. И тетя Лена меня пельменями кормила. У нее всегда пельмешки в морозилке были. Домашние, самодельные. Так и кормила все годы. Она мне как вторая мама. И повариха, смахивая слезу, налепила сырников, пожарила, сложила, завернула. И денег не взяла. «Не возьму, даже не предлагай!» Отмахнулась она. «Тогда конфеты!» Сашка выложила с сумки коробку конфет. В магазине он купил пряники, карамельки, пастилу и халву. Игорь хотел спросить, зачем так много? Зачем тратить деньги на ерунду? Но не стал. С сырниками они, наконец, поехали в больницу. Сашка отправил игорь к матери. А сам пошел к главврачу. В сестринскую, в перевязочную. Игорь не удивился, если бы Комаровский еще и в столовую наведался. Прошел в палату. Мать лежала, глядя в потолок. «Мам, это я», — сказал Игорь, подходя и осторожно присаживаясь на краешек кровати. «Я тебе сырников принес, как ты просила». «Сырников? Я же не люблю их. Зачем?» — удивилась мать. «Мне холодно. Все время холодно. Ты шаль принес?» Игорь порылся в сумки и нашел шаль, хотя он ее точно туда не клал. «Наверное, Сашка нашел и положил». «Да, мама, вот твоя шаль. Тут еще халат, тапочки». Игорь выкладывал из пакета то, что туда сложил Сашка. «Еще зеленка, бинты, кефир. Кефир я в холодильник положу. Вот еще яблоки». «Зачем мне халаты, и тапочки? Я же не могу ходить», — раздраженно спросила мать. «Как там отец?» «Хорошо, не волнуйся. Ты домой сейчас поезжай. Не оставляй его». Купи ему курицу, свари бульон. Он очень бульон любит. И пусть пьет таблетки. У него же давление и сердце. Хорошо, не волнуйся. залазил на одной ноте Игорь. Ты сумку нашел? Рассаду мою. Надо посадить, а то погибнет. Мам, была авария. Рейсовый перевернулся, ты помнишь? Нет, не помню. Туман помню. Потом больно было очень. И пусть отец сюда не едет. Не надо ему меня такой видеть. Ты ему не позволяй. Игорь кивнул. Он не стал говорить матери, что отец приспокойно смотрел в свою международную панораму и не собирался никуда ехать. «Елена Ивановна, ну какая красавица вы сегодня!» В палату, как свежий ветер, ворвался Сашка. Следом семенила медсестра, новенькая, влюбленно смотревшая на Комаровского. «Елена Ивановна, сейчас укольчик сделаем?» ласково прищебетала медсестра. «Сашенька!» — улыбнулась мать и сразу размякла, успокоилась. «Ну а сырнички?» «Вы видели? Все как заказывали. Я же обещал. Давайте вместе и позавтракаем». «Сырнички, правда?» Мать даже сделала попытку приподняться на подушках. Комаровский кормил Елену Ивановну сырниками с вилочки. Сам тоже ел. Они ели будто на перегонки. «Елена Ивановна, я уже два съел, а вы только один. Ну-ка догоняйте». «Такая женщина их жарила!» «Я вам передать не могу. Здоровья вам желала. От всего сердца». Так что ешьте, она как себе жарила. Сашенька, ты доешь, тебе еще домой ехать. Мне так много не надо. Вяло сопротивлялась Елена Ивановна, но послушно проглатывала кусочек. На тумбочке, будто из воздуха, появилась чашка с горячим чаем. Ее принесла нянечка, даже лишний кусок сахара положила. А Комаровский, вооружившись большой ложкой, поил Елену Ивановну чаем. И все у него выходило ловко, ни капли не пролил. А Игорь снова стоял у рукомойника, зажатый холодильником, и, и мыл чашки, ложки бабок соседок, бегал за ручкой, чтобы записать название лекарства. Чувствуя свою ненужность, вышел покурить. Потом позвонил отцу из автомата. «Пап, маме уже получше, но ее оставят на неделю где-то, не меньше». «Хорошо, надо так надо. Спроси у нее, куда она положила мои таблетки. Все утро еще не могу найти. И привези с дачи мои тапочки». Я просил мать, мне в этих неудобно, а старые на даче. Я не буду туда возвращаться. И как же я без тапочек?» Игорь положил трубку. Все казалось ему странным, бессмысленным, неестественным. Мать, которая радуется приходу Сашки больше, чем родному сыну, беспокоится, позавтракал ли Комаровский, и как он голодный поедет домой. Она соглашается есть сырники из рук Сашки, а Игорю сказала, что терпеть их не может. Отец, которого заботят домашние тапочки и собственные таблетки, и нет дела до жены. Он сам, которого мутит от вчерашней дряной водки. Да еще Сашке остался должен. Надо будет спросить, сколько. Он же тут направо-налево конфеты и деньги раздавал. А сколько он врачу сунул, вообще непонятно. Зачем, тоже непонятно. Но если Сашка бросается деньгами, то почему Игорь должен за это платить? Он бы не дал этой няньке ни копейки. За что? «За то, что она должна делать за зарплату?» Игорь вернулся в палату. Комаровский продолжал балагурить, приобнимал новенькую медсестру за талию и пожимал руку врачу, который подошел к матери, пальпировал живот, спросил про самочувствие. Тут же нянечка стояла на готове с чистым пододеяльником. Окном было открыто настежь Мать лежала довольная. Она любила свежий воздух. Ей всегда было жарко, душно. Бабули на других кроватях ежились и прикрывались одеялами, но молчали, нутром чувствуя, кто тут главная больная и кто теперь будет распоряжаться фрамугой. «Как хорошо, Сашенька!» — повторяла то и дело мать. Комаровский со всей кавалькадой вышел в коридор, и Игорь остался с матерью один на один, не считая завистливо притихших бабок. «Милок, закрой окно, я мерзну!» — попросила бабуля. Игорь закрыл окно. Мать поджала губы. «Милок, позвони моему сыну!» «Телефон вот тут, на бумажке, на тумбочке. Скажи ему, что я здесь. Леня зовут. Ты позвони». «Хорошо. Бумажку-то возьми». Я запомнил номер. «Мам, я не знаю, когда смогу приехать. Работа». «Сашенька сказал, что приедет», — ответила мать. «А ты отцу купи сметаны. Обязательно купи. Я там борщ наварила, а сметану забыла купить. А он без сметаны не будет. Купи». И борщ обязательно перекипяти, а то прокиснет. Рубашки его как накопится, химчистку отнеси. Только потом раскрой, вытащи все иголки и на вешалки развесь. Что еще? Яйца там сваренные. Утром на стол поставь, а то отец сам не достанет, так и стухнут. Они на тарелочке отдельно. Скажи ему, чтобы таблетки после еды принимал. Лучше сам достань и положи на кухонный стол, тогда он не забудет принять. Бульон, свари бульон, курица в морозилке. И тапочки его забери, он просил. Игорю стало так же обидно, как бывало в детстве. Мать больше любит отца. Только о нем и думает, о его удобстве. А на сына ей наплевать. Разве так бывает? Разве материнская любовь к ребенку не сильнее всех остальных любовь, вместе взятых? Может, она и вовсе не хотела иметь ребенка? Или хотела девочку, например, а родился мальчик. И мать, разочарованная, так и не смогла полюбить сына, как собиралась любить дочь. Может, и не было в ней столько любви такого запаса. А тот, что был, на мужа весь вышел. Сыну не досталось. Ну что, поехали?» Сашка заглянул в палату. Игорь кивнул матери, не найдя в себе силы наклониться и поцеловать. Она тоже не сделала движения, не подалась вперед. «В город они ехали на такси», — Сашка заплатил. «Так, завтра я приеду, послезавтра ты», — наставлял его Комаровский в дороге. Игорь кивал и молчал. «Ну а этому-то какое дело до чужого человека?» даже не родственница. Ему-то что за радость мотаться за город в захудалую больницу? Да и не помнил Игорь, чтобы Сашка пельмень у них ел. Не было такого. Или было? Ну, может, один раз. Придумал на ходу сказочник. Выделывается героем перед этими тупыми медсестрами. Тоже нашел себе благодарную публику. Покрасоваться больше не перед кем? Да невозможно поверить, чтобы Сашка все делал искренне. Вот, Игорь, скажи ему, что чья-то мать, пусть даже друга, в больницу попала. Ну, посочувствует по телефону. А чтобы ехать, каждой тетке не наездишься. Но ведь как сочиняет на ходу, кат заслушаешься. У медсестричек от рассказа про пельмени глаза на мокром месте. Знает, на что давить, мерзавец. Еще и твердил всем, что у друга, то есть родного сына, потрясение, шок, очень за мать переживает. Только видно, что ни няньки, ни медсестры в эту сказочку не поверили. Будто специально Сашка так рассказывал, чтобы не верили. А про пельмешки все поверили. И получилось, что Комаровский считай родной сын. А Игорь, гад последний, даже мать родную не признал. Про не признал старшая нянька по смене передала. В красках расписала. И про Жапорокова прибавила. Так что новая смена про Игоря уже все знала и понимала. «Спасибо тебе», — сказал Игорь Сашке, выходя из машины. «Большое спасибо. Без тебя бы я не справился». Я не умею так, как ты. Да ладно тебе, старик, сочтемся. Отмахнулся Комаровский. Да уж, сочтемся, подумал Игорь. Только как? Сколько он теперь должен? И где интересно брать деньги? Если Сашка такой весь из себя благородный, так пусть бы не в долг, а так. Нет же, сказал, что в долг, сочтемся. Вот и все благородство. Дома работал телевизор. Отец смотрел футбольный матч. Это я сообщил о своем приходе Игорь. «Тапочки привез?» спросил отец. Про мать ни слова. Сразу про тапочки. Игорь, не ответив, прошел на кухню, налил себе чай. Зашел в комнату к отцу, постоял и пошел к себе. Утром его разбудил крик отца. «Где мои яйца? Лена же знает, что я привык с утра есть яйца!» «В холодильнике», ответил Игорь. Отец что-то еще бурчал. Игорь встал, быстро сходил в душ, и съел яйца вкрутую, которые отец так и не потрудился достать с холодильника. «Ты куда?» — спросил его отец. «Работа», — ответил Игорь, хотя никакой работы у него не было. «Там в холодильнике борщ. Перекипяти. Если тебе нужна сметана, сходи и купи». Игорь заехал в журнал, где работал Сашка, и где от Игоря по протекции Комаровского ждали статьи. Выпил кофе в буфете, съел пирожок с яблоками. Сашку видел, тот свеженький и бодренький носился по редакции. Махнул рукой, мол, увидимся. Игорь поваландался еще недолго по редакционным коридорам и уехал. Не без Сашкиных регулярных денежных стимуляций мать быстро пошла на поправку. Оставались еще гематомы на ноге, руке, сотрясение мозга, перелом двух ребер. Но в целом все было даже лучше, чем ожидалось. Можно было забирать. Всю неделю Игорь ночевал где придется. У друзей после вечеринок, пару раз у Сашки. Домой идти не хотелось, но пришлось сказать отцу, что завтра вернется мама. Дома он застал дикий срач. Отец ни разу не помыл за собой посуду. Мать не любила, когда едят в комнатах. Требовал есть на кухне, чтобы не заводить тараканов, которых и так хватало. От соседей приползли. Так говорила мать. Это не наши, соседские. Диван в спальне стоял разобранный. Постельное белье скомкано. На столе лежали ломти засохшего хлеба, куски колбасы. Унитаз был грязный. «Завтра маму надо забирать», — сказал Игорь. «Завтра?» — удивился отец, шурша газетами. «А послезавтра нельзя? Завтра матч по телевизору интересный». «Пап, надо здесь убрать все». «Я не могу. Ты же знаешь, у меня давление». Игорь вышел на лестничную клетку. Дома он задыхался. Из туалета несло нечистотами. Из спальни грязным бельем. От отца тошнило еще больше. Он сидел в чистой рубашке... Остальные горой валялись в ванной. Борщ давно прокис. Игорь решил, что ничего не будет делать. Пусть мама своими глазами увидит квартиру и поймет. Отсюда нее нет никакого дела. Но ведь не поймет. Будет жалеть, причитать, кинется мыть, стирать, надраивать. Встанет к плите, а ей нельзя. Нужен постельный режим. Игорь приезжал в больницу еще раз. Поменялась смена, видимо, не простимулированная Сашкой. Или про Игоря они не знали. Он зашел через главный вход, дошел до палаты. Мать попросила купить ей еды, кефира, творога, яблок. Игорь не догадался привезти. Мать не удивилась, но была обижена. Он вышел через главный вход, дошел до магазина, купил все, что просила мать. Покурил во дворе, а когда толкнул двери, оказалось заперто. Он постучал. Дежурная, которая прекрасно видела, как он заходил, потом выходил, указал на объявление, висевшее на двери. «Тихий час, посещения запрещены». «Но я же только вышел, за продуктами!» — закричал Игорь, но дежурная так и не открыла. Игорь удивлялся. «Почему перед Сашкой открываются все двери, а перед его носом захлопываются?» Он протопал через всю территорию в приемный покой. Там сидели сразу три нянечки, которые тягали тяжело больных, перекладывали на тележки. Лифт опять сломался. Михалыч с молодым спускали по лестнице вниз женщину. Игорь кинулся на всякий случай, Подумал, что мать несут. Но нет, другая пострадавшая. «Я умерла?» спросила женщина, когда ее опустили на пол, прямо под окном, под солнечные лучи. Тащили на пододеяльнике и одеялах. Уважаемый, ты чего? Я тебя на пляж принес. Если умерла, то темно должно быть», рассмеялся Михалыч. «А тут смотри, какая красота. Лежи, загорай пока. Мне к матери надо. Я только вышел, надо ей продукты оставить. Она просила». Подошел к Михалычу Игорь. «Иди к медсестрам», — ответил равнодушно тот. Игорь потопал к медсестрам, но они были заняты. Привезли тяжелого мужчину по скорой. Строитель. Оступился и свалился с лесов. Пролежал на стройке до утра, пока его не обнаружила бригада. «Послушайте, пропустите, я из города приехал. Только вышел продукты купить. Мама в тяжелом состоянии после аварии», — обратился Игорь к пробегавшей мимо медсестре. «Вся информация на стенде. К тяжелобольным после семнадцати в будни». На ходу с переговоркой пробубнила та. Да вы что, разве так можно? Я в газете, между прочим, работаю. Да я про вас такое напишу, взвился Игорь. Пиши, пиши, испугал. Аж тут все обосрались. Здесь вообще посторонним находиться нельзя. Так что давай, на улице подожди, пригрозила ему нянька. Игорь вышел на улицу. Хотел хлопнуть дверью, но не получилось. Дверь была тяжелая, приходилось толкать. Закрывалась медленно и тяжело. До пяти часов он слонялся по двору. Выкарил всю пачку, сходил, купил новую. Выпил купленный для матери кефир и съел купленный для нее жирогалик. В пять часов открылась дверь главного входа. Нянечка сделала вид, что его не узнала. Он промчался в палату. Мать была недовольна. «Я думал, ты уехал. Меня не пускали. Как это не пускали? Вот так, на улице сидел. А кефир купил? Купил и выпил. Тут же тебя хорошо кормит, И кефир на ночь дают наверняка». «Дают. Вот у тебя и бутерброд остался. С утра лежит. Не хочу. Как там отец?» «Нормально. Газеты читает». «Ты рубашки сдал в химчистку?» «Нет, работал». Мать опять поджала губы. От нее дурно пахло. Немытым телом, больницей, тушеной капустой, вареной рыбой и еще какой-то гадостью. Игорь поморщился. Он посидел еще немного и встал. «Я поеду. На электричку надо успеть». «Ты сметану отцу купил?» «Да плевать я хотел на эту сметану! Что ты заладила, сметана, сметана! Жрать захочет и без сметаны поест! Или в магазин сходит! Ты бы хоть раз про меня спросила, как у меня дела! Да отец, кроме своих газет, не видит ничего!» Мать заплакала. Бабули на соседних койках, осуждающие зацокали языками, заворочились и отвернулись к стене. «Разве я тебя так воспитывала?» продолжала плакать мать. «Разве этому тебя учила? Ты же был добрым мальчиком, послушным». «Не был я добрым. Тебе на меня всегда было наплевать. Только об отце и думала. Рубашечки, сметанка, яйца эти вареные каждое утро. И где он? Хоть раз к тебе приехал? Да он даже не спрашивал про тебя. Он квартиру в хлев превратил. Туда зайти невозможно. Сама приедешь — увидишь». «Уходи», — сказала мать. «Уходи. Не хочу тебя видеть». И не приезжай, меня Саша заберет. Конечно, тебе Сашка дороже. Милок, ты не кричи, здесь нельзя кричать. Обратилась к нему бабуля, соседка по палате. Ты лучше скажи, ты моему сыну позвонил, я же тебя просила. Игорь, естественно, никому не звонил и не собирался. Он забыл, выдавила мать и снова заплакала. А что, ваш сын не знает, где вы находитесь? С вызовом продолжал кричать Игорь. Что же он вас не навестил? Да бухает, небось. Бабуля встала с кровати, вцепилась в ходунки и пошла на Игоря. «Уходи, Ирод! Слышь, уходи! Видишь, мать плачет! Что пришел? Зачем? Одно горе от тебя! Ну-ка, а то я тебя сейчас!» Бабка двигалась на него в ходунках. Игорь попятился к выходу. Бабка запнулась от тумбочку. Проход был слишком узким и чуть не упала. Она дергала ходунки, но тумбочка была тяжелее бабки вместе с ходунками. Игорь выскочил в коридор. На крике уже бежала нянечка. «Что тут у вас? Что за крики?» Мать плакала и не могла остановиться. Бабка насылала на Игоре проклятие и дергала ходунки. С тумбочки с грохотом сварилась чашка с чаем. «Так, пошел вон отсюда!» Велела нянечка и побежала успокаивать пациенток. Забирать мать нужно было в грязную квартиру, которую отец приспособил под свои нужды. На любимом мамином столике, отполированном, громоздились чашки. Полотенца в ванной пахли болотом. Глаза резала ржавый след на раковине. Мама собиралась вызвать сантехника, да не успела. Вода сначала капала, теперь уже текла тонкой струей. И отец, сидящий в кресле. Вокруг громоздились газеты. Мама собирала их, перевязывала бечевкой и ходила сдавать в пункт приема макулатуры. Получала талоны на собрание сочинений. Сейчас собирать газеты было некому. Игорь стоял на лестничной клетке и не знал, что делать. Убирать квартиру? Он же не баба, чтобы драть и чистить. Да и не сделает он как надо. Тут женские руки и женский глаз нужны. Можно позвонить Сашке. У него наверняка найдется знакомая девушка из фирмы «Заря». Или какая-нибудь очередная пассия. Не слишком брезгливая и слишком услужливая. Нет, Сашке он и так должен. Лучше у него попросить на такси. «Мать перевести». Хотя деньги есть. Игорь наконец получил гонорар за давнюю статью. Писал про серебряный век, который терпеть не мог. Сашка статью продавил, подредактировал, сделал острый, современный. Игорю было наплевать на статью, халтурную на его вкус, от редактора Комаровского, ставшую совсем бездарной. Главное – деньги в кармане. Сашка поздравлял, торопил с новой, чтобы закрепить успех. Но Игорь считал, что поздравлять не с чем. И такой успех ему даром не нужен. Лифт остановился на их этаже. Вышла девушка. Пошла к соседям, надавила на звонок. Никто не открывал. «Наверное, не работает», — сказал Игорь. Он курил, сбрасывая пепел в консервную банку, прикрученную к перилам лестницы. За дверью лаял пират. Игорь его терпеть не мог. Тупой пес, здоровенный, неизвестной породы. Заполошный, брехливый, бросался на всех. Игорь его боялся. Как боялся — Точнее, опасался. Любых животных. Собак, кошек, птичек, рыбок. Гадили, орали, гавкали, сали в тапки, в ботинки, линяли. Рыбки тоже воняли, гнили от нечищенного аквариума. Девушка постучала кулачком по двери. Кулачок был достаточно увесистым. Игорь отметил крупное запястье, длинные пальцы, широкую ладонь. Пират за дверью впал в истерику. Игорь знал, теперь пес будет брехать еще час безостановочно. «А вы кто?» спросил Игорь. «Племянница, двоюродная», ответила девушка. Игорь кивнул. Соседям им не повезло. Справа жила одинокая старушка в маразме, которая принимала Игоря за любовника своей дочери. Та давно жила отдельно и не появлялась. А старушка, завидев Игоря, неизменно слала проклятие. Слева жила семейная пара. Дядя Коля пил запойно. Игорь завидовал такому здоровью. Столько лет бухать, а никак не скопытиться. Тетя Зина металась между внуками, которые жили в других районах города, мужем, которому вызывал неотложку, и больницами, в которых оказывались какие-то дальние родственники. Дядя Коля выводил прогулять пирата, который знал только одну дорогу – до местной пивнушки, где ему давали объедки, еще непонятно, кто кого вел. Тетя Зина как незаметно появлялась, так незаметно исчезала, но считалось, что мать с ней дружила по-соседски. Если дядя Коля лежал под дверью, мать звонила и вызывала тетю Зину от родственников. Мать подкармливала пирата, хотя Игорь считал, что пса давно пора усыпить. «Тетя Зина звонила, просила заехать», — сказала девушка. «Ну, хотите подождите у нас?» — предложил Игорь. «Да, спасибо, я подожду. Буду выбегать звонить. Может, дядя Коля откроет?» «Тетя Зина переживает очень». Девушку звали Лариса. Она зашла в квартиру и начала потихоньку прибирать. Игорь не возражал. Лариса перемыла посуду, перестелила белье, помыла полы, выбегала, чтобы постучать в дверь и вызвать новый приступ лай неуравновешенного пирата. <сёк> Собрала газеты вокруг кресла отца, быстро соориентировалась на кухне, вылила в унитаз протухший борщ, почистила унитаз. Игорь не говорил «Да не надо, не стоит, но зачем же, да мы сами?» Он ходил следом за Ларисой и рассказывал про маму, про аварию рейсового, Про то, что завтра надо забирать. Как он заплатил нянечкам, иначе бы не подошли. Как договаривался с лечащим врачом. Как пишет для журнала, но скоро будет издаваться, как настоящий писатель. Лариса слушала с восторгом, ахала, сочувствовала и продолжала намывать и надраивать. Отец ушел в спальню и не выходил. Игорь хлопнул в водке. Лариса нашла заначку и разошелся. Он поцеловал распаренные руки Ларисы и сказал, что она его буквально спасла что она чудо, незаслуженно сварившееся на его голову. И это судьба, что она оказалась племянницей соседей, и какое счастье, что дядя Коля не открыл ей дверь. Игорь болтал, но его клонило в сон. Он не знал, как выпроводить Ларису. На его счастье дядя Коля проснулся и вывел пирата, который был на грани нервного припадка. Не лаял, а хрипло кашлял. Лариса убежала туда. Игорь не взял у нее номер телефона и надеялся больше никогда не увидеть». Такой тип девушек его никогда не привлекал. Простовато, крепковато, одутловато, рыхловато. Игорь, засыпая, тренировался в подборке эпитетов. Да еще здоровенная, как колонна. Не девушка, а баба. Бой, баба, гренадер. На следующий день он отправился в больницу. Приехал слишком рано. Выписка была после обеда. Игорь послонялся по окрестностям, купил еще коробку конфет для медсестер и нянечек. Вроде бы принято на выписке отдавать. Выпил пиво. Ровно в час вошел в палату. Мать уже сидела на кровати, одетая. Видимо, ждала с самого утра. «Надо все забрать», — сказала мать. «Плохая примета оставлять. Чашку возьми обязательно. Хорошая чашка. А конфеты мне?» Игорь так и держал коробку под мышкой. «Нет, медсестрам. Не отдавай им. Давай домой заберем. Отец обрадуется. Он любит шоколадный. «Хорошо». Игорь не стал спорить. Он повел мать по коридору. Она тяжело навалилась на его руку. Пару раз ее качнуло, Игорь едва успел удержать, подхватить. Опять неловко, неумело. Он думал, что они отправятся домой на электричке, но понял, что мать не доедет. На улице свистнул такси. Доехали. Лифт опять не работал. Игорь с трудом дотащил мать по лестнице до квартиры. В дверь звонили долго. Отец явно не спешил открывать. — Мишенька, это я! — выдавила мать и одернула платье. Она не хотела, чтобы отец видел ее в таком виде. Отец и вправду вроде как отпрянул, когда мать потянулась к нему, чтобы поцеловать. Запах от нее шел больничный, но Игорь вроде как принюхался, не замечал уже. А тут в квартире ощутил сразу. «Отведи меня в душ, хочу помыться», – попросила игорь мать. «Мам, ну я же не могу. Пусть отец отведет». Игорь не понимал, почему мать не стесняется сына, а стесняется мужа. Почему отец не может отвести собственную жену в ванную? «Нет, я сама. Ты только помоги в ванную залезать, а я потом разденусь, когда ты выйдешь. И полотенце принеси. Поближе положи, чтобы я дотянулась. Потом я тебе крикну, ты меня вытащишь». Игорь отвел мать в ванную. Открыл холодильник. Шаром покати, не считая аккуратно порезанного яблока на тарелке и бутылки шампанского. На столе на кухне стояли два бокала из маминого любимого сервиза. «Ты кого-то ждал?» – спросила Игорю отца. «Вас ждал, а что?» С вызовом спросил тот, но было видно, что он разволновался. «Я схожу в магазин, а ты помоги маме вылезти из ванной». «Нет-нет, я сам в магазин схожу». Тут же подскочил отец. Вернулся с бутылкой кефира, хлебом и сосисками. «Это все?» «Мне больше ничего не надо». Отец пошел варить сосиски. Игорь сидел в коридоре, ждал, когда его позовет мать. «Если отцу ничего не надо, то почему ему надо?» Зачем они столько времени жили вместе, если не нужны друг другу? Неужели у отца есть любовница? Не может быть. Кому он такой сдался? Может, и вправду мать ждал. Но ведь прекрасно знает, что мама не любит шампанское, предпочитает вино или ликер сладкий. Значит, точно кого-то ждал. А в магазин? Только предлог, чтобы позвонить? Отменить встречу? Но ведь Игорь его предупреждал, что привезет мать. Или нет? Или отец просто забыл? Вот и что теперь делать? Выводить отца на чистую воду, добиваясь признания и расстраивать мать? Или не вмешиваться? Сами разберутся. Да мать и не поверит. Она всегда на стороне отца. Верит в его безгрешность и преданность. Будут только слезы. Отцу хоть быхны. Сидит, шуршит газетой. Явно раздражен, но молчит, терпит. Ну, пусть терпит. Игорь посмотрел на отца и решил, что любовница это уж слишком. «Да какая любовница у этого мерзкого, вонючего старика! Ему же кроме телевизора и газет ничего не нужно!» Позвала мать. Игорь вытащил ее и довел до кровати. Мать откинулась на подушке. «Мишенька, а мы тебе конфеты привезли», — сказала она. «Ты потерпи, я завтра уже встану, блинчиков напеку». «Блинчики — это хорошо. Лучше сделай с мясом и с творогом, как я люблю», — велел отец. «Хорошо, сделаю, все сделаю». «Игоряш, сбегай в магазин, купи мясо, муку, яйца, творог, а то из чего мне блинчики-то делать?» «Тебе лежать надо», — огрызнулся Игорь. «Сделай мне чай, сынок, и конфетку, одну. Очень хочу конфету», — попросила мать. Игорь пошел делать чай. Заварил, налил и отошел в туалет. Когда вернулся, чашки уже не было. Отец сидел перед телевизором и прихлебывал с конфетой. У Игоря было тогда только одно желание — убить отца». «За чай, который он сделал для матери, за конфеты, которых он сожрал уже полкоробки, за тупое равнодушие и те чувства, которые он вызывал у матери. Ради него она встанет и начнет печь блины, надрываться, крутить мясорубку из последних сил. Лишь потому, что ее Мишенька пожелал блины с мясом». Зазвонил домашний телефон. Отец даже не сделал попытки встать. Игорь взял трубку. Сашка спрашивал, как добрались» как мама себя чувствует. «Все хорошо, спасибо», — ответил Игорь. Сашка говорил, что нужна приходящая медсестра, чтобы делать уколы, или сиделка, чтобы могла покормить, помыть. Игорь слушал, не вникая. «На какие деньги нанимать медсестер и сиделок? Это у Сашки зарплата с авансами. Ему легко говорить. А у него гонорары, и то от случая к случаю. Тебе нужно работать. Постоянно, в штате. Я договорился, но и ты постарайся». «Сдай статью уже, наконец», — сказал Сашка. «И что делать надо будет, если в штате? заводкой бегать?» — хмыкнул Игорь. «Надо будет, побежишь и за водкой. Тебе работа нужна? Завтра в девять, чтобы был. Помощник редактора. Аванс получишь через две недели». На завтра Игорь пришел в редакцию. Не потому, что нужны деньги. Ему было все равно, куда идти, лишь бы не находиться дома. Мать ползала по стенке, но все же пожарила отцу на завтрак греночки. Игорь выпил кефир и съел кусок хлеба. Потом мать поползла делать блинчики. «Мам, не надо. Тебе доктор постельный режим прописал». «Да как же я лежать буду? Мне нельзя. Совсем нельзя. Мне вставать надо, ходить. Нянечки говорили, что если лежать, то пневмония будет. Да, мне расхаживаться надо, а то лягу и больше не встану. Нет, я лучше потихоньку. Вот сидеть буду, не стоять. Ты мясорубку мне на стол прилать чтобы я сидя крутила». Игорь мотался на работу, в магазин, почти не пил. Мать была в плохом состоянии и настроении. Злилась, переживала, что не может то, не может это. Сил нет, никаких, заставляет себя не может. В один из вечеров Игорь увидел ногу матери. Халат задрался. Громадная гематома. Мать сама, неумела колола обезболивающее в бедро правой ноги. Так ей было удобнее. Ногу раздула, То ли от уколов, то ли от ушиба. Синюшное бедро. Не жёлтая, а синяя в черноту. Игорь отшатнулся, отвел взгляд. «Мам, давай медсестру будем вызывать», — предложил он. «Да зачем? Только деньги тратить», — отмахнулась мать. Я и сама наловчилась. Меня Ольга Владимировна научила. Врач говорил, что много уколов тоже не надо, а то привычка разовьется. Так что я раз в сутки уже колю, когда совсем больно. «Не надо, медсестры, ты и так на меня потратился. Вот еще пару дней, и я забегаю». Отец-то совсем похудел. Мать по-прежнему переживала за отца. Что рубашки из химчистки, они ею стираны. Воротнички и манжеты перекрахмалены, жесткие. А отец жесткий не любит. Надо руками размять, прежде чем в шкаф вешать. И воротник закладывают не так. Не по той складке, как привык отец. Надо намочить и заутюжить заново. Окна надо помыть. Отец не любит грязные окна. Столько забот. И зачем только она в этот автобус проклятый села? Лучше бы пешком пошла, как обычно. А сейчас вот как выкручиваться? Устает сильно, голова кружится. Окна точно не помоет. Отец вон какой молодец. Квартиру не запустил, все убирал. Белье даже стирал. На сушилке висит. И полотенце чистое. Игорь на него наговаривал. А зря наговаривал. Мишенька вон как старался. Игорь злился, но молчал. Он не стал рассказывать матери, что если бы не случайно подвернувшаяся соседка Мать приехала бы в сынарник, а не в чистую квартиру. В какой-то момент ему стало казаться, что мать полностью восстановилась. Пусть делала все медленнее, чаще присаживалась отдохнуть, пила капли, но в остальном стала прежней. Очень радовалась своим успехом, что постирала, полы помыла, пирожков нажарила. Все как раньше, даже лучше. Вроде бы как подъем и давление не скачет. Просто удивительно. И силы есть. Вот еще чуть-чуть оправиться, оклематься, и надо будет спальные обои поклеить новые. Очень хочется новые обои. Красивые, чтобы сердце замирало. А поклеить самим, не тратиться на маляров штукатуру. Все равно оберут, обманут, сроки сорвут, украдут клей, а то и рулон прикарманят. Но обои надо достать. Лучше импортные, польские или гидейровские. Вот поклеить и считать до конца жизни. Игорь стал на очередь за обоями. А еще мать затеяла генеральную уборку. Протирала старые сервизы, разглядывая каждую чашку и тарелку. Разбиралась в фотографиях, что-то надписывала, перекладывала. Многих и вспомнить уже не могла, от чего сильно на себя злилась. Ведь помнила, почему вдруг забыла. Потом попросила у Игоря достать новую люстру в коридор. Красивую, лучше бра. Чтобы свисала над зеркалом в форме цветка. Там висела лампочка, и никто ее много лет не замечал но мать вдруг решила, что без бра в коридоре никак. «Мам, ну зачем?» спросил Игорь. «Я тебя никогда ни о чем не просила. А сейчас прошу. Купи люстру». Мать никак не могла произнести роскошное слово «бра». Игорь опять поехал к Сашке спрашивать, где достать бра и сколько оно стоит. Сашка откликнулся немедленно. Дал телефон человек из магазина, деньги, позвонил сам и велел приехать завтра к 9 утра. Игорь приволок домой бра. Вызвал местного электрика, который пустил провод болтаться по стене и повесил этот здоровенный страшный цветок, похожий на те, что проглатывают насекомых. Игорь хотел поскандалить. Вот ведь сволочь, не мог провод поаккуратнее уложить, спрятать. Но мать была так рада, что даже расплакалась отчасти. «Так красиво», — сказала она. «Я всегда о таком мечтал. Мишенька, посмотри, как хорошо стало». Игорь даже спасибо не дождался. Мать подолгу теперь стояла в коридоре при включенном бра и смотрела на себя в зеркало. Дважды в день мыло полы в коридоре, на свету все следы были видны. Игорь в то время старался пореже бывать дома. Ходил на службу, писал за редактора отзывы, пил чай в столовой. Написал еще одну большую статью, которую Сашка обещал протащить через редколлегию. Ну, аванс капал регулярно, как и зарплата. Маленькая, но стабильная. Игорь приносил полочку и оставлял деньги на тумбочке. «Мам, тут деньги!» «Да, скажи папе», — отвечала мать. Отец, Игорь это прекрасно видел, но совершенно не замечала мать, тоже стал чаще выходить под надуманными предлогами. То за капустой, то в сберкассу, то в аптеку. Капусту он не приносил. Кончилось. В сберкассе была очередь. Из аптеки приносила скарбинку и гематоген. Мать радовалась. «Мишенька, а помнишь, как ты Игоряше маленькому гематоген приносил и говорил, что это шоколадка, а он есть не хотел?» Пускалось воспоминание мать. «А помнишь, как он две упаковки оскорбинки съел? У него потом живот болел. Я так перепугалась, а ты меня успокаивал». По всему выходило, что муж для матери герой, а сын так, только нервы треплет. Был один серьезный конфликт. Игорь получил аванс и положил в шкатулку, надеясь, что отец туда не залезет. Жуткая шкатулка, расписанная под полех с конями и царевнами, но мать ее любила, она и нравилась. Там хранились ее единственные золотые сережки с рубином, янтарные бусы, еще в молодости купленные в Калининграде во время свадебного путешествия с отцом. Брошка в форме бабочки, дешевая, с фианитами и бросовыми самоцветами, золотая цепочка с крупными звеньями, потемневшая. Игорь положил деньги в шкатулку и заглянул буквально через день. Хотел взять рубль, на расходы. Денег не было. Поскольку мать из дома не выходила, то Игорь спросил у отца. «Где деньги?» «Не знаю, я не брал. спросил у матери». «Она не брала, это точно. Ты взял». «И что? Я теперь за каждую копейку отчитываться должен? Я что, не имею права?» «Не имеешь. Это деньги на хозяйство. На лекарства для мамы. У нее все есть. Ей ничего не нужно. А тебе?» «Нужно? На что?» Они поругались. Отец кричал, что ни перед кем не должен отчитываться, что Игорь неблагодарный, что он по закону должен содержать родителей. Мать, услышав крики, начала плакать. «Ты мне здоровье совсем не прибавляешь!» Сквозь рыдание говорила она Игорю. «Если отец взял, значит, ему нужно. Ты его каждой копейкой попрекаешь. Ты стал совсем другим. Может, он для меня хотел что-то купить?» «Да!» кричал отец. «Я хотел купить цветы. У нас годовщина свадьбы». «Мишенька, ты помнишь?» снова новой силой начинала плакать мать. Игорь уходил на лестничную клетку курить. Годовщина свадьбы была зимой, это он точно помнил. А сейчас весна. То ли мать врет, чтобы выгородить мужа, то ли забыла и рада любому знаку внимания, любому, пусть и выдуманному, поводу. Но все было, в общем, как обычно, не считая одного. Отец перестал смотреть международную панораму и пропускал футбольные матчи. Он уходил за газетами и возвращался спустя несколько часов. Игорь, может, и не заметил бы перемен в распорядке дня отца, но он заметил шампунь, который появился на полочке в ванной, и новый бритвенный станок с новым же помазком. Мать мыла голову хозяйственным мылом, привыкла. Да и нечего там было уже мыть. Странно, но Игорь раньше не замечал, что мать ходит в паричке. Плохо сделанным, одном единственным, не обращал внимания, а сейчас увидел. Мать надевала паричок криво, неровно. Игорь смотрел на торчащее во все стороны гнездо на ее голове и один раз не выдержал. Подошел поправил, пригладил. Мать села на табуретку и расплакалась. От обиды. Отец же подолгу намывался в ванной, тщательно брился и уходил. Ты куда? спросил однажды Игорь. Я тебе должен отчитываться? с вызовом бросил отец. Случился еще один скандал. У отца появились сразу три новые рубашки. — На какие деньги? — спросил Игорь. — Ну что ты, горяша, папа правильно сделал. Старые-то рубашки все обшорканные, я аккуратно стирала, а в химчистке не возятся, манжеты совсем истрепались. Тут же вступилась мать. — Вот и правильно, Мишенька, что ты себе купил. Ты прости меня, я тебя совсем забросила, не досмотрела. Мне надо было побеспокоиться, а я никак в себя не приду. «Зачем тебе новые рубашки? Телевизор смотреть, да кресло продавливать!» Разозлился Игорь. Он себе не мог новую рубашку позволить. Все деньги как сквозь пальцы уходили. То одно, то другое. Да в магазин один раз ходишь, и уже половины аванса нет. А мать даже ни разу не спросила, как он себя чувствует, каково ему все это, такая жизнь. Наоборот, радуется, что сын стал нормальным человеком. Не пьет, каждый день ходит на работу. Зарплату в кассе получает. Приносит все до копейки. Игорь совсем перестал писать. Забросил свой роман, потому что сил нет. Посиди-ка каждый день, бумажки пораскладывай, поперекладывай. Да не смей уйти раньше начальника. Он ведь где сидит? В отделе писем. Разбирает конверты от сумасшедших. Это как? Да их сразу наду в мусорку. Но нельзя. Отчет требуется. Реакция на каждое письмо. А письма все пребывали и пребывали. Не лень же этим мелким, тупым людишкам строчить, требовать, жаловаться. И ведь на что-то надеются, что редакция поможет, отреагирует. Некоторые даже деньги просили. Игорю казалось, что он находится в сумасшедшем доме. Общается с шизофрениками, графоманами, неудачниками, обиженными судьбой. И проблемы у всех мелкие. Яйца выеденного не стоит. Неинтересно. Ну, оторвало бабе-поварихе полуруки промышленной мясорубкой. И что теперь? Получила на три копейки компенсации и жалуется, что мало. Мужа нет, четверо детей малолетних, а у нее инвалидность. Просила разобраться, пенсию повышенную требовала. А то, что сама дура до да шалава, нарожала не пойми от кого, а теперь ей все должны, так этого не понимает. И никто не понимает. Игорь отложил письмо в ящик, как неважное, а начальник вдруг полез проверять и наткнулся. Крику было, аж стены тряслись. Игорь опять виноватым вышел. Такое письмо пропустил, такой материал. К поварихе снарядили корреспондента и фотографа. Многодетная мать, ставшая инвалидом. Да материал на целый очерк тянет. А Игорь проглядел, профукал. И опять Комаровский вступился. Вот ведь тоже пройдоха. Наряд коллегии, когда Игоря уже увольнять собирались, за халатность. Комаровский встал и предположил, что, может, Игорь дальновидность проявил. Тут же рапортовал корреспондент. Проявил, еще как. За повариха это и воровство по мелочам числится, и загулы. Только все ее жалели. Дети малые все-таки. И лучше не браться за это дело. Что-нибудь пойдет не так, не отмоешься. Так что Игоря на этот раз пронесло. «Ты откуда знал?» Спросил Игорь у Сашки. «Не знал, предположил. Кто сейчас не ворует?» Ухмыльнулся Сашка. «Или вот еще. У мужика дом сгорел. Говорит, сосед поджег». Вот и строчит он на соседа во все органы. Да наверняка вместе бухали с этим соседом. А теперь вот враг. Игорь читал письма, писал стандартные ответы. Письмо получили, будем разбираться. И ему страшно хотелось напиться, чтобы упасть лицом в линолеум. Хотелось бросить эти письмишки в лицо начальнику. Хотелось поджечь всю редакцию. Игорь подходил к Сашке. «Слушай, я больше не могу. Другой работы нет?» Спросил он. «А что не так?» Удивился Сашка. «С годик поработай, там переведем тебя куда-нибудь». Сашка даже не понял, что от этого просиживания штанов с письмами Игорь подыхает. «Годик? И это Сашка будет решать, когда Игоря пора будет переводить?» Еще один начальник нашелся. «Два месяца прошло, а сил уже нет, хоть вой. Да через год он в овощ превратится. И так сидит, ни чирикает, не пыжется. И кто это ценит? Никто». Сашка себя благодетелем считает. Пристроил друга на теплое место. Защищает. Мать довольна. Отец жирует. А каково ему? Разве этого он хотел? Это его уровень? Сашка-то вон не с отдела писем начинал. А сразу впрыгнул в кресло редактора отдела. А через год самым молодым заместителем главного станет. Все к тому идет. Считай, дело решенное. А Игорю куда? Нет, отец тоже хорош. Ладно бы одну рубашку купил так сразу три, три, и рожа не треснула. Эти рубашки доконали Игоря. Он готов был терпеть свое унизительное положение ради матери, ради ее лекарств, но не ради отцовских рубашек. Козел престарелый. «Не твоего ума дело", огрызнулся отец. «Я на свою пенсию купил. К тебе в карман не залез, не волнуйся». Отец ушел, обиженный, а мать принялась мыть посуду. «И куда он пошел?» — спросил Игорю матери. Он гуляет по парку. Ему нужно гулять. Врач прописал. Что ты к нему придираешься? Ну, купил он себе рубашки. Так не в рванье же ходить. Я даже рада, что он со своего кресла поднялся. Ты же тоже этого хотел. Злился, что телевизор все время работает. Теперь опять недоволен. Он и так старается, все делает. Что он такого делает? О тебе заботится. Помогает? Помогает, как может. За продуктами ходит. За продуктами я хожу. Ты стал таким злым? Он же тебе отец. Он ведь гордый, вот и злится. А ты как маленький себя ведешь. Заладил, откуда деньги? Ну, купил. Ну, пошел в парк. С мужиками в шахматы играет на лавочке. Он не рассказывал. У них там целая компания. Не веришь, сам сходи, проверь. Вон он, как на этих прогулках подтянулся. Выглядеть стал лучше. У меня хоть сердце за него спокойно. Только ты стала хуже выглядеть. А мне-то что? Я же сама виновата, что в тот автобус села. Никто не виноват. Так случилось. И с отцом могло случиться то же самое. Ох, не говори так, Игоряша. Я бы не выдержала, у меня бы сердце остановилось. А у него не остановилось. Не надо на отца наговаривать. Мать опять заплакала. Я больше не могу между вами. Ты хочешь, чтобы я между мужем и сыном выбирала? Не хочу. Ты его выберешь. «Перестань, пожалуйста, перестань!» Мать потянулась к сердечным каплям. Игорь подскочил, накапал, довел мать до кровати, помыл посуду. Он поклялся себе больше не вникать в семейную жизнь родителей. Наплевать. Но все равно не сдержался. Прошел в комнату отца. Они с матерью давно, еще до аварии, спали в разных комнатах. Точнее, отец забрал себе залу, где и спал, и ел, и смотрел телевизор. Мать День проводил в основном на кухне. она на ставила себе раскладушку в комнате, поближе к двери. А утром убирала. Отец не любил разобранную. Игорь как жил в своей маленькой комнате, так и жил. Там ничего не изменилось. Спал на своей подростковой кровати. Там стояли все тот же письменный стол и все тот же шкаф со скрипучей дверью, которая закрывалась на ключ. Ключ всегда торчал в замке. На шкафу, лакированном, тяжелом, как гроб, не было ручек. Чтобы открыть дверцу, нужно было потянуть за ключ, и если не закрыть на замок, дверца бы оставалась открыта нараспашку и скрипела. В большую родительскую комнату Игорь редко заглядывал. А тут что-то дернуло. То ли злость, то ли обида. В комнате ничего не изменилось. Разве что исчезли мамины подушки, которые она на софу укладывала красиво. А отец их в нижний ящик запихнул за ненадобностью. На столе лежала газета с программой. Ручки были обведены передачи, которые отец хотел посмотреть. Игорь открыл ящик стенки и обомлел. Там лежали деньги. Очень приличная сумма. Игорь закрыл ящик и вышел в коридор. Подумать и покурить. Потом сбегал в магазин и купил водки. Пил на лестничной клетке. Из соседней квартиры вышла девушка и вежливо поздоровалась. «Здрасте», — ответил равнодушно Игорь которого больше занимал вопрос, откуда у отца такие деньжища. Девушка дождалась лифта и уехала. Игорь успел отметить, что духи слишком резкие, на всю лестничную площадку, ландыш вроде бы. Неужели нельзя брызгаться меньше? Он вошел в квартиру и решил дождаться отца. Потом подумал и пошел в парк. Две лавочки действительно облюбовали мужики. Играли кто в шахматы, кто в шашки. Но отца среди играющих болельщиков не оказалось. Не нашел он отца и в местной пивнушке. Вернулся домой ни с чем. И буквально через 10 минут в двери повернулся ключ. — Ну как погулял? — спросил зло Игорь. — Нормально, — ответил отец раздраженно, заранее с вызовом. — Я был в парке и не видел тебя среди шахматистов. Мать говорит, ты в шахматы играешь. — Ты следил за мной? — Нет, просто тоже вышел погулять. — Не смей, не имеешь права. «Да я тебя!» — начал вопить отец. Его трясло, он брызгал слюной и тряс кулаками. «Мерзавец! Ты мне не сын, гаденыш!» «Мишенька, Мишенька, не надо!» Из кухни выскочила мать. «Уйди! твое отродье!» — продолжал орать отец. Он ушел в комнату и закрылся на щеколду, которая была поставлена сто лет назад, видимо, в то время, когда отец с матерью ещё спали вместе. Игорь думал, что легко может сорвать дверь, выбив щеколду и ударить отца. Но рядом стояла мать, которая плакала, стенала и скреблась в закрытую дверь. «Уйди!» — прокричал отец. И мать покорно ушла. Игорь слышал, как она плачет на кухне. Прошло несколько дней. Глухих, тягостных и липких. В квартире стало душно. Отец открывал окна настежь. Мать дяблой куталась в шаль, но терпела и не позволяла Игорю закрывать окна. «Но тебе же холодно!» «Ничего!» Вот носки шерстяные надену и согреюсь, кипяточку попью. Мам, может тебе чай сделать? Не надо, не хочу, кипятка хочу. Игорь замечал, что мать становилась все более скромна в желаниях и все более аскетично. Мало ела, пила кипяток, а не чай, отказывалась от кофе, наедалась пустым бульоном, заставляла себя съесть вареное яйцо. Ее тошнило, кружилась голова, но она держалась из последних сил, не показывала. «Мам, давай сходим в поликлинику, я тебя отведу», — прилагал Игорь. «Нет, не надо, я сейчас оклемаюсь. Мне бы на дачу поехать. Там хорошо будет, расхожусь, делами себя займу. Очень я за дачу волнуюсь. Цветы посадить надо, парник в порядок привести Только рассада моя пропала. Что я сажать буду? Так хоть укроп да петрушку засею, и то хорошо. Мне там дышится легко. Отвези меня, Игоряша, я там окрепну». Не могу я больше здесь, а ты с отцом поживешь. А ты с кем поживешь? Да за мной соседка присмотрит. Сейчас уже все съехались. Ты же знаешь, и с другой стороны соседи наверняка уже приехали. У них ведь внуки. Они рано приезжают, внуков и возят. И горяш, отвези меня. Там еще холодно по ночам. Ну и что? Я печку протоплю с вечера, и до утра хватит. Дрова тоже ты будешь таскать? Я, сына соседки попрошу. Он принесет и траву покосит. Ты мне денежек немножко дай, так я там устроюсь. Хорошо устроюсь. А ты работай тут спокойно. Я же вижу, что тебе обузой стало. А я хочу сама. Мне надо самой. На даче воздух лечит. Я в земле покопаюсь и сразу в себя приду. Земля она тоже лечит. Там и ветки сухие на деревьях надо обстричь. И матрасы на улицу вытащить, проветрить. Я пока буду крутиться, так и не вспомню про свои болячки. А здесь что? «Хорошо. Я тебя отвезу, если ты так хочешь. Давай через неделю. На следующие выходные, ладно?» и «Игоряш, конечно, хорошо. Я как раз успею собраться. Мне старый сервис надо отвезти, покрывала одеяло лишнее туда забрать. Пока запакуюсь, так неделя пройдет. Только на машине придется ехать. Я на электричке не доеду, а на автобусе боюсь. Ты только отвези, а там я себе помощников найду». «Хорошо, мам, отвезу». Все, решили, на следующих выходных. А отца ты не хочешь с собой взять? Хотя бы на первое время? Нет, он дачу не любит. Там и телевизор плохо ловит, и туалет на улице. А папа не любит на улице. Ему лучше здесь, пусть остается. Так всем хорошо будет. Игорь пожал плечами. Раз мать решила, то пусть так и будет. Всю неделю она крутила какие-то тюки, собирала сумки, разгребала антресоли, чтобы отвести ненужный хлам на дачу. Обещала нажарить котлет, наварить борщ, чтобы хватило на первое время. И Игоряша, я наготовлю, только вы ешьте. Блинчиков наверчу и пельмешек, все в морозилку сложу. Достанете, на сковородочке поджарите и, и поужинаете с папой. Только ты не забудь, все в морозилке. А пока сходи в магазин, мне муки нужно много. И мяса побольше купи, чтобы я побольше фарша наделала. Мне так спокойнее будет. Хорошо. Игорь пошел в магазин за мукой. Мать писала список, что надо приготовить, что еще сложить, что не забыть. Около магазина он увидел отца. Он стоял с какой-то дамочкой. Не молодой, за сорок. Судя по виду, броской, олеповатой, грудастой, кудлатой. Дамочка ела мороженое и заливисто хохотала. Предлагала отцу откусить кусочек от вафельного стаканчика. Отец в новой рубашке хихикал, как дурачок. В принципе, Эта дамочка могла оказаться просто знакомой. Ну, случайно встретились, разговорились. Дамочка мороженого захотела. Жарко ведь? Все было бы понятно, если бы не тот факт, что отец пропустил святое время, международную панораму. А значит, эта дамочка была не просто знакомой. Игорь они не заметили. Он купил муки и думал, как поговорить с отцом, чтобы не слышала мать. Потом собирался поговорить с матерью, рассказать ей про отцовские похождения, но случай так и не представлялся. На дачу они должны были уезжать послезавтра. Мама умерла на кухне, за день от отъезда. Сидела, крутила ручку мясорубки, затеяв котлеты. И там же на стуле затихла. Отец ничего не заметил. Игорь пришел вечером с работы и увидел мать. Сразу все понял. У отца в комнате работал телевизор. Программа «Время», прогноз погоды. Игорь отвинтил мясорубку, зашел в большую комнату и швырнул в телевизор. Телевизор загорелся. Игорь принес из кухни графин с водой. Мать отстаивала на серебряной ложке и потушил пожар. В квартире воняло сгоревшей проводкой. В коридоре громоздились сумки. Отец приклеился к креслу и молчал. Игорь вызвал скорую. «Да вы что, молодой человек, издеваетесь?» Возмутился приехавший врач. «Часа четыре прошло с момента смерти, а то и пять». «Что, ты никого не было?» «Отец был в другой комнате. Я на работе», — ответил Игорь. «И такое бывает», — не удивился врач. Когда мать увезли, Игорь зашел к отцу. Тот смотрел сгоревший телевизор так, как если бы там передавали время или прогноз погоды. «Скажи, откуда деньги?» — спросил Игорь. «Деньги? Какие?» «Те, которые лежат у тебя в ящике стола». «Ты рылся в моем столе?» «Да. Откуда деньги?» «И не стыдно тебе? Мать только увезли. а тебя деньги волнуют?» «Да как у тебя язык поворачивается? Ничего святого не осталось. Даже мать не жалеешь. Только деньги, деньги, деньги!» «Хватит! Я хочу знать!» «А я не скажу, понял?» Отец подскочил на месте и чуть не заплясал. Он улыбался и показывал Игорю язык. «Не скажу, и все!» «Что, пытать меня будешь? Что ты со мной сделаешь? на выкуси!» Отец сложил из пальца фигу, плюнул и выставил перед носом Игоря. Игорь молча схватил отца за руку и заломил за спину. «Отпусти, ты мне руку сломаешь, гаденыш! Паскуда, пусти, я сказал!» Заверещал отец. «Какое ты имеешь право? Да я тебя в милицию сдам! Жалобу на тебя напишу и на работу напишу!» Пусть знают, как ты над родным отцом измываешься. Да я такую телегу на тебя накатаю, не отмоешься. Все тебе припомню. Напишу, что ты мать до смерти довел своими пьянками. А что, скажешь, не поверят? Все поверят. Мне поверят, пенсионеру, вдовцу. Так-то съел? Игорь еще сильнее заломил руку отца и услышал хруст. Отец завопил, как резанный. «Ты мне руку сломал! Врача! Мне нужен врач! Больно! Моя рука! Больно! Врача вызови!» «Сейчас ты мне расскажешь, откуда у тебя деньги в ящике. А потом я тебя сам на такси отвезу в травмпункт», — спокойно сказал Игорь. Ему было нисколько не жаль отца. Он даже радовался, что удалось сломать ему руку. Если бы было можно, сломал бы и вторую. Сейчас он сидит и скулит, а Игорь все равно». Хочется только выпить до истерики, аж руки трясутся. Игорь прошел на кухню, нашел бутылку водки и отпил из горла. Спокойно вернулся в комнату, где отец раскачивал своей больной рукой и тихо скулил. Говори, ты изверг, паскуда! Годеныш мерзкий! прошипел отец. Сейчас я тебе вторую руку сломаю. Игорь делал вид, что подходит к отцу. Тот с визгом отполз от дивана подальше, к окну. Гараж я продал, понял? Мой это гараж был. На меня записан. Зачем нам гараж? Мне деньги нужны. Или от тебя подачек ждать? Так не дождешься ведь. А я жить хотел. Мать все время экономила. Она на себе экономила. У тебя что, машина есть? Нет. И не будет никогда. Ты лентяй. Эгоист, лентяй и бездарь. Только мать с тобой цацкалась. Верила в тебя. Говорила, что у тебя талант. Да ты ноль, без палочки. Пустое место. «Говно-то, а не талант! Даже бабы у тебя нет! Недоделок! Вот ты кто!» «А у тебя, баба, есть!» «А что? Если есть, то что?» — с вызовом спросил отец. «Ничего. Сейчас я отвезу тебя в травмпункт за твои же деньги. Потом похороним маму. На твои же, как ты говоришь, деньги. Сделаем все, как полагается, с поминками. На памятник деньги». Твои же дадим. И вот все, что после этого останется, ты можешь забрать себе свою новую светлую жизнь. Соберешь свои рубашки и свалишь отсюда к своей бабе, если она будет готова тебя принять. Не имеешь права, это моя жилплощадь, я тут прописан, — верещал отец. Игорь медленно подошел к отцу, схватил его за сломанную руку и стал ее выворачивать. Медленно, с наслаждением, с расстановкой. Услышал, как хрустит кость. Увидел, как она выперла сквозь кожу вместе перелома. И теперь торчит, окровавленная. От боли отец начал орать. Игорь слушал, как он вопит, и эти вопли были для него слаще всего на свете. Давно он не получал такого наслаждения. Потом Игорь отвез отца в травмпункт, где ему наложили гипс. Вернулись вместе. Звонил домашний телефон, не переставая. И тогда Игорь просто выдернул штепсель.